Хаджимурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом с тонким серебряным галуном на воротнике бишмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувики, как перчатка, обтягивающие ступни. На бритой голове папаха с челмой. Той самой челмой, за которую он, по доносу Ахмед Хана, был арестован генералом клюгинау и которая была причиной его перехода к Шамилю.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 Они прямо без слов высказывали друг о друге всю истину. Глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджимурат, что он знает, что он враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджимурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджимурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне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 В тот же день вечером в новом восточном вкусе отделном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в портере появилась заметная фигура хромого Хаджи Мурата в челме. Он вошел с представленным к нему адъютантом Воронцова Лорис Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным мусульманским достоинством, не только без выражения и удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт,